Иерусалимский комитет Генерального совета Всемирной сионистской организации. Это было по существу директивой всем сионистским организациям и деятелям. И получив такую установку, еврейские сионисты были рады стараться. Они ещё решительнее отнеживались от былых действий групп сопротивления, от героической борьбы партизанских отрядов. Не случайно, по прошествии многих лет, один из видных лидеров современного сионизма, Элиазар Ливне, вынужден был выдавить из себя признание, заклеймившее сионистских вожаков периода Второй мировой войны. По его словам, они считали своим долгом вовсе не борьбу за спасение максимального числа беззащитных евреев от фашистской расправы.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 пыли, о сионистских активистов и прошедшие в германских лагерях трудовое перевоспитание про сионистской молодежи. Словом, сионисты ратовали за спасение тех, кто бы мог впоследствии вести вооруженную борьбу с арабами за создание еврейского государства на их земле. Все это проделывалось, надо подчеркнуть, в том в самый разгар наступления гитлеровских войск на двух фронтах и в те дни, когда советская армия наносила решающие удары по гитлеровским войскам, еврейские богажные националисты, располагавшие значительными материальными средствами, намеренно избегали каких бы то ни было контактов с партизанскими отрядами, которые отважно действовали в тылу гитлеровских захватчиков. Движение сопротивления сионисты тоже преступно игнорировали. Старейший из предателей. Только ли игнорировали? Только ли проявляли предательское безразличие? О нет. Порой и прямое пособничество гитлеровцам в безжалостном подавлении всех ростков сопротивления. Когда беседуешь об этом с польскими гражданами еврейской национальности, они с особенным негодованием поминают предательскую деятельность сионистской боевой организации и факел. Презренные факельщики разжигали не пламя партизанской борьбы против оккупантов, Это планированные фашистами пожары в оккупированных городах. Они ряно выполняли также шпионские и диверсионные задания оккупантов. В роли именно вдохновителя молодчиков из Вартела, Ретела подвязался патриарх польского сионизма Носсинг. Он был известным среди сионистов всей Европы тем, кто ещё задолго до Второй мировой войны организовал в Варшаве генеральное общество колонизации земель Палестины. На подошке богачей ему удавалось время от времени отправлять отряды бедняков в Палестину и чаще на Кипр. Среди кое-кто из сионистских заправил тогда считал, что Палестину в роли земли предков прекрасно смогут заменить Кипр или Уганду. И вот в 1944 году тысячи узников Варшавского гетто получили неопровержимые доказательства, носсиг, убелённый сединами националист, многие годы агитировавший их стать колонизаторами палестинских земель, оказался верным прислужником Гестапо. Неспростав в чёрные дни фашистской оккупации он имел пропуск на право разъезда по всему так называемому Варшавскому генерал-губернаторству